А кто говорит, что вы дали мне свой адрес сегодня? В виду Подберю был уже не удивлённый, а раздражённый. Вы дали мне его вчера. Рендол немного задумался. Вчера он показывал Подберю свои документы, но там ведь только адрес конторы. Конечно, их домашний телефон есть в справочнике и в лицензии, но и там, и там просто как ночной деловой телефон без адреса. Разве что Синтия. Но Синтию сейчас не спросишь. И мысль о ней заставила его позабыть все эти мелочи. «Доктор, так вы уверены, что ничего больше не нужно?» Озабоченно спросил он. «Ничего. Сидите дома и наблюдайте за ней. Обязательно. Только лучше бы я был парой близнецов, с сожалением», — сказал Рэндул. «Это еще почему?» — повернул голову под берег, уже взявший свои перчатки и направлявшийся к двери. А из-за этого драгоценного хога у меня теперь к нему счёт и большой. Ну ладно, я пошлю кого-нибудь следить за этой гнидой, а как только освобожусь, разберусь с ним по-свойски. Вздрогнув, словно ужаленный подбери, резко повернулся. Ничего подобного вы не сделаете, зловещно посмотрел он на Ренделу. ваше место здесь. Да-да, понимаю. Но мне хотелось бы иметь его под колпаком. А потом, когда всё придёт в порядок, я разберусь, кто он такой и что он такое. Молодой человек медленно с угрозой в голосе сказал Подберу: "Вы должны обещать мне, что никогда И никоим образом не вступите в отношения с с упомянутым вами человеком. Рендел посмотрел на кровать. Я не могу допустить, чтобы всё это сошло ему в шкурук, почти выкрикнул он. Неужели вы не понимаете во имя Послушайте. Я старше вас и должен бы вроде привыкнуть к глупости и неразумности, и всё же Ну как ещё можно убедить вас, что есть вещи слишком опасные, с которыми лучше не шутить? Ну как я могу взять на себя ответственность за её, Подберь указал на Синтию, выздоровление, если вы намерены совершать поступки, неминуемо ведущих к катастрофе? Ну, послушайте, доктор Подберь, я ведь сказал, что буду точно следовать всем вашим указаниям. осающим сигию. Но я не намерен просто так вот простить ему то, что он сделал, если она умрёт. Если она умрёт, то прости меня, Господи, но я разберу его на кусочки ржавым топором. На этот раз подберу немного помедлю, а когда наконец заговорил, то спросил только: а если не умрёт? Если она не умрёт, Моим главным делом будет находиться здесь, заботиться о ней, но забывать про Хога я ни в коем случае не собираюсь. Такого обещания вы от меня не получите. Ладно, над то мы порешим. И будем надеяться, что она не умрёт. Но позвольте мне сказать, вы молодой человек, тут под дверью решительно наклобочил шляпу, что вы идиот. И он ушёл, негодиюще топая нога. Некоторые возбуждения, охватившие Ренделя во время перебранки с Подбери, быстро выветрились, и его обуяло чёрное тоска. Делать было ровно нечего. Ни что не отвлекало его мозг от жгучей тревоги за Синтию. Следуя совету Подбер, он приподнял немного задние ножки кровати, но на это ушло всего несколько минут. а затем опять наступила выматывающая душу безделье. Поднимая кровать, он действовал очень осторожно, словно боясь разбудить Синтию, и только на второй ножке сообразил, что разбудить ее – самое страстное его желание. И все равно он не мог делать это шумно и небрежно. Такой слабой и беззащитной казалась она сейчас». Рэндел поставил стул поближе к кровати, чтобы всегда иметь возможность потрогать руку Синти и начал пристально глядеть на неё, выискивая хоть какие-нибудь изменения. Через некоторое время он начал различать, как поднимается и опускается, казавшееся прежде абсолютно неподвижной грудь. Открытие несколько ободрило его, и он провёл довольно долгое время за наблюдением. Медленный, почти незаметный вдох затем гораздо более быстрый выдох. Лицо Синтии побледнело и устрашающе походило на мёртвое, но всё равно оставалось прекрасным, такая хрупкая, и она так в него верила, а теперь он не может ничем ей помочь. Если бы он её послушал, если бы только он её послушал, ничего этого не произошло бы. Она боялась но делала все, о чем он ее просил. Даже сыны птицы не смогли ее испугать. Господи, да что же я такое говорю? Возьми себя в руки, Эд. Этого не было. Все это часть твоего страшного сна. И все равно, случись что-либо подобное, именно так она и вела бы себя. держалась бы сама и поддерживала бы его игру при любом, даже самом худшем раскладе. Мысль, что даже во сне он абсолютно уверен в Синти, уверен в её отваге и преданности, принесла Ренделу некое печальное удовлетворение. Твёрдость, характер, редкий даже у мужчин. Вот хотя бы вспомнить, как она вышибла бутылку с кислотой из рук этой сумасшедшей старухи, которую он повинтил по делу Мидвилла. Если бы не ее быстрота и решительность, носить бы тебе, Эд, сейчас черные очки, и водила бы тебя по улицам здоровая такая симпатичная псина. Слегка отодвинув одеяло, Рэндалл посмотрел на руку Синтии, Вот тогда она и получила этот шрам. Ни одна капля кислоты не попала на Рэндалла, но кое-что попало на нее, и остались следы. Навсегда остались, но ее это, похоже, не беспокоило. Синтия, Син, милая ты. Однако в конце концов наступил момент, когда даже он не мог больше оставаться в одном положении. Болезненно морщись, застуженные вчера ночью, а теперь к тому же занемевшие мышцы ног жутко болели, Рендел Коя, как встал и вздохнув, начал борьбу с трудностями повседневной жизни. Мысль о еде вызвала отвращение, но никуда не денешься. Надо питаться, чтобы сохранить силы для ожидания и наблюдения, которые могут продлиться неизвестно сколько времени. При обыски произведённом на кухонных полках и в холодильнике обнаружилось кое-какая пища: ну, всякая мелочь для завтрака, несколько банок консервов, какая-то крупа, пучок вялого салата. Кулинарные вопросы никогда не волновали Ренделл. Консервированный суп, — решил он, — еда не хуже любой другой. Открыв банку шотландской бараньей похлебки, он вывалил ее содержимое в кастрюлю, добавил немного воды и зажег газ. Дав месиву побулькать пару минут, Рэндалл снял его с огня и съел стоя и прямо из кастрюли. Ничего, вполне прилично. Правда, малость смахивает на вареные опилки. Затем Рендел вернулся в спальню, сел и возобновил своё ненадолго прерванное бдение. Однако вскоре выяснилось, что лучше было бы ему не заниматься рассуждениями, а послушаться голоса организма. Спешно выскочив в ванную, он вытошнил всё содержимое своего желудка. Вымыв лицо и почистив зубы, Рендел снова уселся на свой стул уже в довольно приличном состоянии, ну разве что бледный и обессиленный. На улице стемнело, и это дало ему небольшое занятие. Он встал, зажёг стоящую на туалетном столике лампу, прикрыл её, чтобы не светило в глаза Синтии, и снова сел. Состояние Синтии не изменилось. И тут зазвонил телефон. Резкость реакции Ренделла, его удивление превосходили все разумные пределы. Он так долго просидел здесь с тоской и страхом, глядя на неподвижное лицо Синки, что совсем забыл про всех остальных людей, живущих где-то там, во внешнем мире. Немного собравшись, он поднял трубку. Алло? Да, это Рэндол? Мистер Рэндол. Всё это время я много думал и пришёл к выводу, что должен извиниться перед вами и дать некоторые объяснения. Что вы мне должны? Кто это говорит? Это я, Джонатан Хок, мистер Рендолл. Когда вы, Хок, вы сказали Хок? Да, мистер Рендолл. Я хочу извиниться перед вами за беспардонность своего поведения вчера утром и буквально умоляю вас простить меня. Хотелось бы надеяться, что миссис Рендолл не была оскорблена моим К этому времени Рэндалл достаточно оправился от начального своего удивления, чтобы выразить все, что думал. И выразил свои мысли он сочно, с использованием лексики и риторических фигур, освоенных за долгие годы близко в общении с теми личностями, с которыми чаще всего приходится общаться частному сыщику. По окончании своего монолога он услышал в телефонной трубке судорожный вздох, за которым последовала мертвая тишина. Однако полного удовлетворения Рэндалл не чувствовал. Ему хотелось, чтобы Хок заговорил, чтобы можно было прервать его и с новыми силами продолжить свою тираду. — Хок, вы еще у телефона? — М-м-м, да. — А еще я хочу добавить следующее. Возможно, вам кажется милой такой шуткой подстеречь женщину в коридоре, и перепугать ее до полусмерти. Мне это шуткой не кажется. Но я не собираюсь сдавать вас в полицию. Не дождетесь вы такого счастья. Просто как только миссис Рэндалл выздоровеет, я отыщу вас, где бы вы ни были. И тогда... Тогда помоги вам Бог, Хок. Вам очень потребуется такая помощь. Рендел был уже уверен, что его собеседник повесил трубку. Так долго продолжалось молчание на этот раз. Однако, как оказалось, Хок просто собирался с мыслями. Мистер Рендел, это просто ужас. Да уж, конечно. Насколько я понимаю, вы говорите, что я намеренно подстёрёг миссис Рендел и напугал её. Вы сами знаете, что вы сделали. Но ведь я не знаю. Правда не знаю. Тут Хок замолчал, а потом продолжил дрожащим неуверенным голосом. Вот именно этого я и боялся, мистер Рендол. Боялся узнать, что во время провалов в памяти делаю нечто очень плохое. Но причинить страдания миссис Рендол и После всего её доброго ко мне отношения это просто ужас. Вы ещё мне говорите? Хок глубоко вздохнул, как безмерно уставший человек. Мистер Рэндол. Рэндол молчал. Мистер Рэндол. Мне нет никакого смысла обольщать тебя иллюзиями. Выход тут только один. Вы должны сдать меня в полицию. М. Собственно, я понял это ещё во время последнего нашего с вами разговора. Я думал об этом весь вчерашний день, но никак не мог набраться смелости. Мне хотелось надеяться, что я покончил с моей моей другой личностью, но сегодня это произошло снова. Весь сегодняшний день для меня белое пятно. Я пришёл в себя только недавно по возвращении домой. Тала окончательно ясно. С этим необходимо что-то делать. Поэтому я решил позвонить вам и попросить о возобновлении расследования. Но мне и в голову не приходило, что я мог сделать что-нибудь плохое миссис Рендл. Ужас и потрясение, которыми был полон голос Хоббс, звучали очень убедительно. А когда Когда это случилось с мистер Рендел, Рендел оказался в крайней растерянности. Он разрывался между желанием пролезть каким-то образом по телефонному кабелю, чтобы свернуть шею человеку, из-за которого Синти оказалась в таком состоянии, и необходимостью оставаться дома, чтобы заботиться о Синти. А тут ещё этот Хог говорит совсем не так, как надо, не как злодей. Беседуя с Хогом, Слыша его робкие ответы, его встревоженный голос, Рэндалл с большим трудом сохранял в уме образ некоего жуткого чудовища вроде Джека-потрошителя, хотя и знал, что подобные типы совсем нередко обладают скромными манерами. Поэтому на этот раз ответ Рэндалла был сухим, чисто фактографическим. «Девять тридцать утра или около того?» «А где я был сегодня в девять тридцать утра?» Не сегодня вы несколько непригодны к воспроизведению на бумаге выражений, а вчера. Вчера утром? Но это невозможно. Вчера утром я был дома, неужели вы не помните? Конечно, помню. А потом я видел, как вы уходили из дома. Возможно, это вам неизвестно. Тут логика Ренделла немного хромает. Прочие события памятного вчерашнего утра убедили его, что Хог знал об установленной за ним слежке. Но сейчас было не до логики. Ну, вы никак не могли меня видеть. Как раз вчерашнее утро единственное, если не считать моих обычных средств, про которые я знаю точно, где находился и что делал. Я был дома, в своей квартире, и только около часа дня пошёл в клуб. Да что вы мне Подождите, пожалуйста, секунду, мистер Рендул. Всё это повергает меня в такую же растерянность и непонимание, как и вас. Но вы просто должны меня выслушать. Вы поломали мой распорядок дня. Помните? Моя вторая личность так и не вступила в свои права. После вашего ухода я сохранил свою свою настоящую личность. Именно поэтому я и начал надеяться, что наконец освободился. Хреновы освободились. С чего это мы взяли? Я понимаю, что моим собственным показанием не велика цена, робко сказал Хок. Но ведь я был не один. Почти сразу после вашего ухода пришла уборщица, и она пребывала у меня всё утро. Вот только почему я не видел, как она входит в лифт? Она обслуживает все эти же, объяснил Хок. Это жена дворника, миссис Дзенкинс. Может быть, вы хотели бы с ней побеседовать? Я, пожалуй, сумею отыскать её и привести к телефону, но теперь Рендел находился уже в полной растерянности, к тому же он начал понимать невыгодность своего положения. Нужно было не вступать в разговоры с Хогом, а приберечь этого проходимца на потом, до того момента, когда появится возможность до него добраться. Ну до да чего же скользкий, и хитрый тип, правду говорил Подгоре. А лебе у него, понимаешь. Кроме того, отлучившись так надолго из спальни, Рендол начинал чувствовать себя всё более нервно и беспокойно. Разговор продолжался уже не меньше 10 минут, а из угла кухни, где стоял телефон, заглянуть в спальню было невозможно. Не хочу я с ней говорить, грубо ответил он. У вас что ни слово то ложь. Бросив трубку на рычаг, Рендел Бигон вернулся в спальню. Синтия лежала так же, как и прежде, можно было подумать, что она просто уснула. И какая красивая, просто сердце щемит. На этот раз привычный глаз Рендела легко уловил её дыхание, не глубокое, но регулярное, а самодельный стетоскоп а дарил его таки прекрасными сейчас звуками сердцебиения. Потом Рэндалл сел рядом с кроватью и начал смотреть на Синтию, всем своим существом впитывая теплое и горькое вино печали. Он не хотел забывать о своей боли, лелеял ее, на собственном опыте познавая тело, как это познали бесчисленные его предшественники, что самое глубокое, разрывающее сердце тревога о любимой, предпочтительнее любого утешения. Однако через какое-то время его вывела из ступора простая мысль. Вот так, упиваясь собственной болью, он вряд ли приносит большую пользу Синте. Необходимо иметь в доме хоть какую-нибудь пищу. Стоило бы также научиться есть эту пищу. и есть таким образом, чтобы она не вылетела через минуту назад. Завтра, сказал он себе, сяду на телефон и посмотрю, как можно удержать фирму на плаву до того времени, когда удастся вернуться к делам. Все неотложные дела можно передать в агентство "Ночной страж", ребята достаточно надёжные, и не раз сами пользовались его услугами. Но это подождёт до завтра. Но сейчас Рендел позвонил в ближайшую деликатесную лавку, сделал довольно-таки беспорядочный заказ и дал владельцу лавки полномочие по собственному усмотрению добавить ещё всё, что угодно, лишь бы достаточно съедобное и питательное. В завершении он попросил подыскать какого-нибудь охотника заработать доллар доставкой всего этого хозяйства. покончив таким образом с продовольственной проблемой, Рендел удалился в ванную и тщательно побрился, хорошо понимая глубокую взаимосвязь между аккуратностью внешнего вида и высоким моральным духом. Дверь в ванной он не закрывал, чтобы всё время одним глазом присматривать за кроватью. Затем он взял половую тряпку и стёр пятно под батареей. Окровавленная пижамная куртка отправилась в корзину для грязного белья. Свершив все эти подвиги, Рэндалл сел и начал ждать заказанные в лавке продукты. Мысли о Хоге не оставляли его. «С Хогом, — мудро решил он, — ясно одно, что с ним ничего не ясно. Уже с самого начала его история была чистой абзац. Это же надо заявиться вот так и предложить капусту, чтобы за тобой пустили хвост». Ну а дальше? Тут вообще крыша поехать может. Кто этот долби его тринадцатый этаж? Ведь он собственными глазами видел тринадцатый этаж. И как Хок работает там, засунув лупу в глаз. А быть этого не могло никак. Ну и что же получается в итоге? Гипноз? Гипноз? Однако Рендол не был полным лупухомом, он знал, что гипноз существует, но при этом далеко не так всесилен, как считают читатели газетных сказочек. На шумной улице в мгновение ока загипнотизировать человека так, чтобы тот во всё поверил и мог во всех подробностях вспомнить события, которых не было, и рассказать их своей бабушке. Если такое осуществимо, тогда и весь мир может оказаться сплошным очковтирательством. А может, так оно и есть. Возможно, весь мир на том только и держится, что ты сохраняешь его в центре своего внимания и веришь в него. А стоит только позволить себе замечать несоответствия, начинаешь сомневаться в нём, и мир расползается, как гнилая тряпка. Может, всё это случилось с Синти, именно потому, что сам он усомнился в её реальности. А стоит только закрыть глаза, поверить, что она жива и здорова, и сразу же Рэндалл сделал такую попытку. Отключившись от остального мира, он представил себе Синтию. Синтию живую и здоровую. Этот изгиб ее губ, когда она смеется. Синтию утреннюю, едва проснувшуюся и прекрасную. Синтию в отлично сидящем костюме, из-за дурной маленькой шляпки, готовую идти за ним куда угодно. Синтию Рендел открыл глаза и посмотрел на кровать. Синтия лежала всё такая же неподвижная и бледная, как смерть. Позволив себе немного пориветь, он высморкался и пошёл к раковине, чтобы ополоснуть лицо холодной водой. Глава 8. Когда загудел домофон, Рендол не стал поднимать трубку, а сразу нажал кнопку замка. Не хотел и говорить вообще ни с кем, а тем более с разносчиком, которого нанял Джо. Через пару минут раздался осторожный стук в дверь. "Заноси", сказал Рендол, открывая дверь, и замер, как вкопанный. На пороге стоял Хог. В первые мгновения оба они молчали. Рендел был слишком потрясён, чтобы говорить, а Хок явно чувствовал себя неуверенно и ждал, чтобы разговор начал хозяин дома. Я должен был прийти, мистер Рендел, робко произнёс он. Можно, можно я войду? Рендел глядел на него, не находя слов от возмущения. Ну и наглец же. Это только представить себе такое бесстыдство. Я пришёл сюда живой доказать вам, всё так же смущённо продолжал Хог, что никак не мог сознательно сделать что-либо плохое миссис Рендел. А если я всё же поступил так, сам того не зная, то хочу сделать всё возможное для возмещения ущерба. Поздно догадались, но мистер Рендел. Почему вы считаете, что именно я сделал что-то в вашей жизни? Я не понимаю, что такое могло случиться во всяком случае вчера утром. Смокнув, он в отчаянии посмотрел в закоминевшее лицо Ренделла. Ведь вы же не сострелите собаку, не разобравшись сперва в гигавине. Рендел решительно не знал, что делать. Вот послушаешь этого хога, и начинает казаться, что говоришь с человеком вполне порядочным. Заходите. резко произнёс он, широко распахнув дверь. Спасибо, мистер Рендел. Не успел Хог войти, как на пороге появился ещё один человек, никому неизвестный и увешанный свёртками. Ваша фамилия Рендел? Да, чистосердечно признался Рендел, выискивая в кармане мелочь. А как вы вошли? Вместе с ним, ответил рассыльный, указывая на Хога. Но сперва я перепутал этаж. — А пиво холодное, шеф, — добавил он заискивающе, — только из холодильника. — Благодарю. Добавив к полтиннику еще четвертак, Рэндалл закрыл дверь, подобрал с пола сверток и пошел на кухню. — Стоит, — решил он сразу, — и выпить пиво. Вряд ли. Когда-нибудь оно казалось более соблазнительным. Свалив на кухню свертки, Рэндалл нашел пиво. Но вы ящики стола открывалку, взял одну из банок и готов был уже открыть её, но тут краем глазу уловил какое-то движение. Это Хок беспокойно переступил с ноги на ногу. Только сейчас Рендел вспомнил, что так и не предложил ему сесть. "Садитесь". "Спасибо", поклонился Хок. Рендел вернулся к пиву, однако чувствовал себя крайне неловко. Чёрт бы побрал эти хорошие манеры. Невозможно ведь налить пиво одному себе, не предложив в гости, хоть сто раз незваному. Э, чёрт с ним, подумал он после секундной нерешительности. Не мне, не Синтии не повредит, если этот тип выпьет банку пива. Выпьёть пиво? Да, благодарю вас. Вообще-то Хок крайне редко употреблял пиво, сберегая своё нёбо для тонкостей аромата хороших вин. Однако в этот момент он скорее всего согласился бы на любую барматуху, даже на воду из лужи, предложив Рендел таковой напиток. Рендел принёс стаканы, поставил их, а потом сходил в спальню, открыв при этом её дверь едва едва лишь бы протиснуться. В синьте, как он и ожидал, была всё в том же состоянии. Рэндел чуть-чуть повернул её, считая про себя, что даже человеку, находящемуся в себе сознании, утомительно лежать долго в одном и том же положении, а затем расправил покрывало. Глядя на жену, он думал о хоге и предостережениях подбере. Неужели хог действительно настолько опасен, как считает врач? Не может ли случиться, что он Рэндел прямо сейчас играет ему на руку? Нет, сейчас хок не может причинить никакого вреда. Когда самое худшее уже позади, любое изменение может быть только к лучшему.